Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, что я сегодня обнаружила в своем почтовом ящике? Угу, ну, я думаю, что если не газету, то значит письмо. Правильно, письмо от Сева из Нарвы. Он у нас спрашивает, где зимуют насекомые. Угу, ну, я думаю, где-нибудь, наверное, в своих норках. Филимон, ну, это только твоя версия. Угу, ну, если тебе не нравится моя версия... Давай узнаем версию дяди Лёши. Я думаю, что дядя Лёшина версия будет более правильная. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Я не могу себе представить место на свете, вот такого особенного места, в котором... Какие-нибудь виды насекомых не могли бы зимовать. Где зимуют насекомые? Везде, господа. Даже в вашем холодильнике. Не обязательно, конечно. Но вполне возможно, что в вашем холодильнике зимуют крохотные куколки в специальной оболочке, вполне могут зимовать насекомые даже в ваших холодильниках, они могут зимовать в ваших компьютерах, в вашем гардеробе, в покрытии пола, они могут зимовать в стенках, если материал, из которых сложены стены вашего дома хоть сколько-либо пористый, вполне могут зимовать и там, нет такого места. И представить я не могу, где какой-нибудь вид насекомого не мог бы зимовать. В стволах деревьев зимуют некоторые виды насекомых. Ну Естественно, насекомые, которые способны пережить зиму. Ну, допустим, в какой-нибудь трещинке или в маленьком дупле в дереве. Зимуют, соответственно, вот как бы в таких вот пещерках, как бы в комнатках, да? Ну, так, например, зимует семиточечная божья коровка. Их собирается несколько сот иногда в таком дупле дереве, в маленьком дупле или просто в глубокой щели в стволе дерева, или между корой и древесиной в каком-то месте, может быть, кора немножко отстала, и там тихо, спокойно, конечно, там не тепло, но там спокойно, а главное, там температуры меняются не быстро кора защищает и древесина защищает вот это самое маленькое помещение от очень резких изменений температуры. А во время зимовки самое страшное это именно резкие изменения температуры. Так вот, если медленно и постепенно меняются температурные условия и условия влажности, пережить даже очень низкие температуры или очень сухую погоду, или очень мокрую погоду, все-таки им гораздо проще. Ну, конечно же, большинство насекомых, которые которые питаются, по крайней мере, в личиночном состоянии, очень обязательно только в личиночном, есть насекомые, которые и во взрослом состоянии, в состоянии имаго, так называемом, питаются древесиной, они обычно все-таки уползают из дерева или, скажем, куста, в котором они летом питались, жили, прогрызали ходы. На зиму они уползают в землю и довольно глубоко, по тем же самым соображениям так сказать. Ну, давайте немножко более ответственно выразимся. Соображение все таки это человеческая, человеческая способность. А вот по тем же самым, скажем, биологическим причинам, о, очень общее понятие, никакого противоречия здесь нет, что и те животные, которые забиваются в щели и под кору, по тем же причинам насекомые крупные личинки, во всяком случае, ну, например, жуков-дровосеков и личинки многих э, бабочек, которые в состоянии гусеницы, а гусеница это есть личинка именно бабочки какого-то вида. Питаются древесины довольно крупные, и им удобнее зимовать, надежнее, безопаснее зимовать в земле. И они из ствола дерева или, скажем, из листьев и из веток дерева лезут, лезут, лезут, лезут к осени в землю и расползаются немножко подальше от корней дерева и глубоко в почву. И зимуют там жуки, щелкуны. Знаете таких жуков? Ребята, положишь такого жука на спинку, он выгибается другой и вдруг щелкает, ударяет плечами и концом своей спинки, ударяет резко о поверхность, на которой лежит, подскакивает сантиметров иногда на 20, а то и больше, ну и потом падает вовсе не обязательно на ноги. Ножки у него слабенькие, очень тоненькие, а главное, коротенькие. Вот, и не подскочив, ему не перевернуться. А подскочивший Если повезет, он, может быть, упадет на ножки, ну, тогда сразу и побежит дальше куда. Если это происходит осенью, то, естественно, он побежит искать себе укрытие на зиму. Ну, вот большой черный щелкун у нас есть такой, действительно, почти 2 сантиметра длиной, очень красивый жук, длинный, длинный, узкий, похож немножко на подводную лодку, но с очень короткими ножками. Вот он зимует под корой обычно упавших деревьев. Не живых, прямо стоящих, растущих деревьев, а упавших деревьев. Не так просто найти себе подходящее место для зимовки, совсем непросто. просто. Но ну, кто сказал, что у животных, свободно живущих в свободной природе, легкая жизнь? У них жизнь сложная, но они никогда не предаются унынию. Они всегда бодры в надежде найти то, что надо. Ну и, конечно же, работают и ищут. Забираются, проедают ходы, устраиваются на зиму. Очень многие насекомые зимуют просто-напросто в других животных, в теплокровных животных. Ну, например, пухоеды. Есть такие насекомые, которые питаются пухом и перьями, а некоторые их родственники даже и шерстью млекопитающих. Это же прелесть что такое? Никаких проблем зимой. Это забота хозяина ну, скажем, лисы или какой-нибудь крысы или еще кого-нибудь, ну, найти себе в течение всей зимы возможности кормиться, отдыхать, греться, И, во всяком случае, сохранять постоянную, высокую, достаточно высокую температуру тела. Пухоеды эти насекомые, целый отряд есть таких насекомых, малофага, пухоеды, эти насекомые зимуют просто-напросто в шубе своих хозяев, млекопитающих и птиц. Разумеется, они паразиты, но вопрос-то был о том, где и как зимуют насекомые. И когда я решил попытаться ответить более-менее полно, на этот вопрос я, конечно, не мог обойти такой серьезный момент, как паразитические насекомые и вопросы их зимовки. Очень многие насекомые зимуют просто окоченев, и все. Так зимуют блохи. Это совершенно потрясающе. Они могут, эти самые блохи, которые еще ни разу не кушали, зимуют просто в очень легких, прозрачных из пленочки мешочках. Они могут оттуда выскочить в долю секунды. Вот и так тоже зимуют некоторые насекомые. В любом случае, какая бы суровая ни была зима, можете быть уверены, весной будут насекомые.